Глава тридцать первая. Джо стоял возле кабины и оглядывала салон. Бизнесмен в первом ряду, тот, что первым бросился за баллоном, возился с маской. Он затянул ремешки и поправил ее, потом отодвинул от лица, вернул, сделал глубокий вдох и округлил глаза от тревоги. Сердце у Джо заколотилось. Их двенадцать минут истекли. В маску все еще поступал кислород. и она почувствовала укол вины. Напомнила себе, что это стандартный протокол. «Сначала наденьте маску на себя». Она сама повторяла это изо дня в день, на каждом инструктаже по технике безопасности. Даже сейчас вбивала в голову папочки и Келли. «Вы двое знаете этот самолет и знаете, что делать в аварийной ситуации. Вы нужны пассажирам живыми». Джо понимала, что никому не поможет, если погибнет. Но нельзя не устыдиться, когда у тебя есть средства спасения, а у пассажиров нет». «У меня сломалась маска», — с очевидной паникой в голосе сказал бизнесмен. «Я не чувствую кислорода». «Сэр», — осторожно начала Джо, — «я думаю, что...» Она не услышала, как за ее спиной открылась дверь кабины. А второй атак ей сообщил уже сам серебристый баллончик, пролетевший над ее головой в салон. Джо развернулась на каблуках, когда дверь захлопнулась. Отвернувшись от кабины, она увидела, как баллончик в белом облаке дыма приземляется на пол и катится по проходу. Он преодолел переборку и был почти у крыла. Джо замерла. Бежать за ним? Или оставаться на посту на случай, если появится еще один? Но тогда она... Внезапный стук в хвостовой части эхом раздался даже здесь. По стене хлопнуло откидное сиденье. Через долю секунды в проходе появился папочка, которая уже несся к опасному предмету. Женщина на месте у прохода расстегнула ремень и бросилась к окну, заблокировав выход соседям. Пассажиры на других рядах последовали ее примеру. Кто-то пнул баллончик, папочка заметался, пытаясь его найти. Пассажиры вскакивали, когда цилиндр прокатывался у них под ногами. И вот спустя миг он снова появился, уже в воздухе. Кто-то отбросил со своего ряда. Все торопились либо сбежать подальше от источника опасности, либо поскорее избавиться от него. И в этой суматохе из баллончика непрерывно сочилась белая отрава, заполняя собой замкнутое пространство салона, в который больше не подавался кислород. Сердце Джо колотилось так, что стало больно. Она крутила головой, глядя то на папочку, то на кабину, отчаянно желая помочь. «Оставайся на месте и охраняй», — твердила она себе. «Они и без тебя разберутся, они справятся». Но стремление прийти на помощь пересиливало. Бросив взгляд в конец салона, Джо увидела, что баллончик упал посреди прохода прямо перед папочкой. Тот с криком бросился на него, оттолкнувшись ногами от пола, и с шумом накрыл всем телом. Свернулся в клубок, обхватив руками лодыжки. Поток белого пара прекратился. Папочка зажал баллончик с ядом в неловкой позе эмбриона. Папочка замер и что-то завопил. И ему тут же бросили сверток красной ткани. Джо показалось, это чья-то толстовка. Папочка расстелил ее на полу перед собой, выпрямил ноги, как можно быстрее перекатился на нее. Джо хотелось кричать от радости, она все поняла. Теперь баллончик зажат между телом и толстовкой. Хоть на спине болтался и мешал кислородный баллон, папочка все же неуклюже просунул под себя руки, чтобы обернуть опасный предмет тканью. Джо видела, как при этом он изо всех сил вжимается в пол. «Правильно», — думала она с гордостью. «Задуши его». Папочка блестяще сражался, но его движения становились все медленнее и медленнее. Он явно терял координацию. Джо боролась с порывом ринуться к нему. Она понимала, что так действует яд. Папочке нужна помощь. Было слышно, как в дальней кухне Келли грохочет ящиками. Джо знала, что она ищет мешки для мусора и молилась, чтобы она, блин, уже поторопилась. Теперь баллончик был плотно закутан в толстовку. Папочка прижимал его к груди, с трудом пытался встать. Пассажир на месте у прохода подхватил его под руку. С другой стороны то же самое сделала женщина, несмотря на свой непрекращающийся кашель. Крики и кашель уже заполнили весь салон. «Твою мать, Келли, ну давай же, папочке нужно...» Когда Джо вспомнила, сердце ушло в пятки. Кейтинговая компания не довезла и мешки для мусора. Те немногие, что были, Джо собрала при первом нападении. В хвосте просто не осталось других. все у Джо и ее добровольцев. «Йосип!» — закричала Джо, показывая на мешок, свисавший из кармана на спинке кресла перед ним. «Хватай!» — и из задней кухни выскочила Келли, на бегу протягивая что-то папочки. Тот посторонился, и Джо разглядела в ее руках кофейник. У пластмассового кувшина было широкое горлышко, но главное — он герметично закрывался. Джо не знала, влезет ли в него баллончик, но если влезет, это идеальное решение. Папочка поднял скатанную толстовку и начал было разворачивать ее, но тут вдруг остановился и оглядел пассажиров. Джо видела, что все дышат через одежду, прикрывают рты руками, заходятся в кашле. Чистого кислорода у них не осталось. Папочка вырвал кофейник из рук Келли и протиснулся мимо нее к хвосту, зажав на бегу толстовку под мышкой как футбольный мяч. Келли что-то крикнула вслед, видимо, угадав ход его мыслей. Он уступил дорогу, она обогнала его и распахнула дверь туалета. Папочка заскочил туда и захлопнул за собой дверь. Джо продолжала следить со своей позицией. Келли стояла перед туалетом и ждала, было видно, как тяжело она дышит. Келли обернулась, и, поймав взгляд, Джо сорвала со стены трубку. Джо ответила раньше, чем загорела зеленая лампочка. Голос Келли звучал пронзительно. Она явно паниковала. — У нас не было «знаю», — попыталась спокойно ответить Джо. — Вы отлично справляетесь. Что вам еще нужно? Не знаю, не знаю, ничего. Кажется, отворилась дверь туалета. Оттуда спиной вперед вывалился папочка. Споткнувшись, он сперва упал на перегородку, а потом и на пол. Кнул дверь, та захлопнулась. Кофейник с ядовитым баллончиком остался за ней. Келли бросила трубку и подбежала к нему. Опустилась рядом с ним на колени. Тут же отшатнулась, схватилась рукой за свою маску, поднялась и кинулась в другую сторону кухни. Через болтающуюся на проводе трубку Джо слышала, как открывается и закрывается ящик. Все еще прижимая телефон к уху, Джо переводила взгляд из одного конца салона в другой. Она боялась, что начнется новая атака. Переживала, что никаких средств обороны больше нет. Келли вернулась с большой бутылкой воды. Джо по-прежнему не отпускала трубку, но почти не слышала, что там происходит. Келли присела рядом с папочкой. «Сделай глубокий вдох и не дыши». — услышала она кель Потом запрокинь голову и открой глаза. Папочка так и сделал. Келли стянула с него маску и облила лицо водой. Он напрягся всем телом. Келли снова надела ему маску, и Джо увидела, как папочка реагирует на свежий воздух. Она хорошо понимала облегчение, которое он испытал, но могла только вообразить по его стонам, как же ему больно. Он получил огромную дозу яда, и Джо знала, что ему нужна медицинская помощь. Джо спросил себя, не стоит ли пересадить на его откидное место своего добровольца, чтобы тот помогал при эвакуации после посадки. Может ли папочка дальше исполнять свои обязанности? Может ли еще двигаться? Она молилась, чтобы ее друг был в порядке, чтобы он дотянул до приземления. Папочка посмотрел на Келли и с трудом вздохнул. Джош дала. Его голос прозвучал хрипло. «Мы уже прилетели?»